Приоратский дворец Этот дворец не имеет аналогов в России ни по своему внешнему облику, ни по технике возведения, ни по строительному материалу. Мало с чем его можно сравнить и в мире. Приоратский дворец в Гатчине единственное землебитное сооружение на территории России. Гатчинские парки состоят из трех крупных массивов. Это Дворцовый парк площадью 163 гектара, который раскинулся вокруг Белого и Серебряного озер. Это Зверинец площадью около 400 гектаров, он расположен к северо-западу от Дворцового парка. И Приоратский парк площадью 160 гектаров, расположенный к юго-востоку от Дворцового парка. Приоратский парк получил название дворца, возведенного здесь в конце XVIII века. История возникновения дворца тесно связана с историей России и мира. К концу XVIII века под ударом Франции Мальтийский орден, рыцарское объединение, возникшее еще в XII веке, потеряло большую часть своих европейских землевладений. За помощью орден обратился к российскому императору Павлу I, только что вступившему на престол. Павел расценил этот шаг как удачную возможность для распространения влияния России на Востоке. Ведь в Средиземном море появлялся выгодный союзник, а сам остров Мальта мог служить военно-морской базой. Орден также мог стать оплотом для борьбы с революционными идеями, распространявшимися в Европе. В январе 97-го Павел подписал конвенцию, согласно которой создавалось Великое Приорство Российского Мальтийского Ордена. Приорат — это трансформировавшееся в русском языке слово «приорство», французское «приор». Так в Западной Европе издавна называли небольшие монастыри и монастырские землевладения. Для размещения администрации приорства в собственность ордену Павел передал бывший Воронцовский дворец в Петербурге. А сам Петербург объявил столицей Мальтийского ордена. Тогда же было решено построить в Гатчине загородный дворец для мальтийцев — приорат. Архитектором стал Николай Александрович Львов. Николай Львов вошел в историю русского искусства не только как зодчий. Его знали как поэта, драматурга, рисовальщика, а также как человека, интересовавшегося различными техническими новшествами. Он проявил себя и как популяризатор народной музыки. И вот в Гатчине, на берегу озера, Львов возвел целый архитектурный комплекс. Дворец на насыпной террасе напоминал монастырь, чьи высокие вальмовые четырехскатные крыши Башня со шпилем и одноэтажная пристройка с готическими окнами капелла создавали, да и сегодня создают, впечатление средневековой Европы. Рядом с главным зданием Львов расположил одноэтажную кухню. Со стороны капеллы был устроен миниатюрный садик, который украшали две мраморные статуи Юпитера и Цереры, аллегорически связанные с личностью самого императора. Юпитер символизировал верховную власть, а Церера – изобилие. Во внутренний двор вели ворота, расположенные между двумя караульными будками. И, наверное, все это было бы просто удачным воплощением художественного замысла зодчего, если бы не удивительный строительный материал. Львов решил доказать возможность возведения крупных архитектурных сооружений по технологии землебита. В России эта технология была практически неизвестна. Ее преимущества заключались в дешевизне и простоте использования, так как строительным материалом была земля. Первоначально Львов осваивал землебит у себя в Тверском имении Никольское. Там и понял все его преимущества. Он находил у нового метода два достоинства. Первое – его пожаробезопасность. Второе – себестоимость но всеместное внедрение землебита привело бы, по мнению Львова, к сохранению леса и расширило бы возможности традиционного российского строительства. Метод изготовления строительного материала был такой. Землю набивали в специальной станке опалубки и прессовали. Хорошо просеянный, освобожденный от растительных примесей корешков, стеблей растений, слегка увлажненный материал, засыпались слоем около 10 сантиметров и утрамбовывали до толщины 6 сантиметров. Далее засыпали следующий слой, трамбовали и так за слоем до карниза. Для связки между слоями использовали известковый раствор. Но у землебита было ограничение высота постройки. Здания, возведенные из землебита, не должны были превышать 2 этажа. Мало того, Стены для большей устойчивости должны быть устроены наподобие контрфорсов, то есть слегка расширяться к низу. Например, в Приоратском дворце стены под карнизом на 13 сантиметров тоньше стен над цоколем. План дворца и место строительства на берегу Черного озера император утвердил в 1897 году. Архитектор великолепно справился с заданием, превратив непригодное для строительства место в площадку, которую поддерживала подпорная стена. Для отвода грунтовых и талых вод Львов устроил подземный канал длиной 34 метра. Этот канал впоследствии и породил легенды о существовании подземного хода, идущего от Приората прямо к Большому Гачинскому дворцу. Работы начали осенью 1797 года. К середине декабря следующего года строительство дворца в основном завершили, однако отделочные работы продолжались еще несколько месяцев. На следующий год интерьеры уже полностью подготовили к посещению императора. Стены были гладко оштукатурены на английский манер с применением шерсти и затем выкрашены светло-палевой краской. Такой же краской покрыты дощатые полы и деревянные перекрытия в коридорах и маленьких комнатах. Кессоны потолка в капелле выкрасили разными колерами, а в залах оставили неокрашенными. Особенностью помещений второго этажа стали окна, доходящие до пола. 22 августа 1799 года Павел прибыл в Гатчину принимать новый дворец. Уже на следующий день вышло повеление, находящееся в городе Гатчине на Черном озере приорат со всеми принадлежащими к нему строениями всемилостивейше пожаловать ордену святого Иоанна Иерусалимского. Так официально назывался Мальтийский орден. До убийства великий магистр ордена и российский император Павел I еще несколько раз успел навестить свою резиденцию. Вступивший на престол император Александр не стал продолжать делаться И вскоре своим указом он перевел орденские финансы и его недвижимую собственность в государственную казну. Отныне приорат стал запасным дворцом. Члены императорской семьи редко выезжали во дворец, в основном на краткий отдых. Некоторое время здание использовали для хранения книг и старых картин из Большого дворца, а в сороковые годы XIX века Николай I предоставлял его генералитету, приезжавшему в Гатчину на маневры. После Октябрьского переворота дворец перешел в ведение Гатчинского дворца-музея. С 1929 -го года в здании была база отдыха. В годы оккупации Гатчины приорат чудом уцелел. Пострадала только крыша. После войны здесь разместился дом пионеров-школьников, а в 68-м году районный краеведческий музей. С конца 70-х начались реставрационные работы, которые завершились только в 2004 году. Теперь приорат вновь такой, каким он был создан архитектором Львовом, по заданию магистра Мальтийского ордена и императора Павла I.